Глава 13. Она для него опасна. Черный призрак осторожно внес Изабеллу в комнату и бережно уложил ее на кровать. Он видел, как боль искрилась в ее глазах, и внутренний гнев на самого себя за то, что не уберег ее, лишь разгорался сильнее. В этот момент в комнату ворвалась взволнованная Амелия. «Что случилось?» Спросила она, тревожно оглядев девушку. Она повредила лодыжку. Ответил он, не скрывая беспокойства. Амелия внимательно посмотрела на него. Она знала Рафаэля давно и понимала, что его чувства к Бели сильнее, чем он готов признать. Но сейчас нельзя было позволить пиратам увидеть его слабость. Она выпрямилась, глядя на него строго. «Оставь нас одних!» — твердо приказала она, — и приведи свои мысли в порядок. Ее холодный уверенный тон отрезвил его. Рафаэль задержал на ней взгляд, сжал кулаки, а затем резко развернулся и вышел, скрывая в себе бурю эмоций. — Потерпи, девочка, — мягко сказала Амелия, склоняясь над Изабеллой. — Я принесу мазь и отвар. Это поможет тебе не чувствовать боли. Изабелла кивнула, стараясь не морщиться от резкой боли в лодыжке. Амелия быстро удалилась, оставив ее наедине с мыслями. Несмотря на неприятные ощущения, девушка не могла не заметить, как уверенно и властно разговаривала Амелия с капитаном. Никто не смел приказывать ему, никто не осмеливался давать ему указания. Кроме нее, капитан даже не возразил подчинился ее словам без единого намека на раздражение. Изабела задумалась, чем Амелия отличается от других? Почему призрак не захотел ей рассказать о своем детстве? Загадок вокруг этого человека становилось все больше. Тем временем Рафаэль покинул крепость, надеясь обрести ясность. Изабелла становилась для него слишком опасной. Рядом с ней он забывал, кем является на самом деле. Не потерянным аристократом, а предводителем пиратов, человеком, привыкшим к власти и риску. Но даже осознавая это, он не мог отпустить ее. Если она вернется в Венецию, ее тут же выдадут замуж за Виторию. Эта мысль наполняла его яростью. Изабелла, любовь всей его жизни, теперь была рядом. Как он мог отказаться от нее? Катарина стояла на высокой башне, ее взгляд был прикован к горизонту. В ее груди стучало сердце, наполненное смесью волнения и гнева. Она наблюдала за капитаном, следя за каждым его движением, как хищник за своей добычей. Ветер развивал ее волосы, но она не ощущала его холода. Внутри нее горел огонь, который невозможно было потушить. Как только призрак скрылся из виду, Катарина стиснула зубы и направилась в его комнату. Ее сердце бешено колотилось, а в глазах горело нетерпение. Она хотела знать правду. Тихо проскользнув в комнату, Она быстро направилась к столу и схватила медальон. Дрожащими от волнения и страха руками она открыла его и замерла. На нее смотрело знакомое лицо. «Изабелла!» Ее губы едва прошептали это имя, а кровь похолодела в жилах. В ту же секунду холод сменился обжигающей ревностью. Гнев охватил ее целиком, заставляя сжать медальон так, что костяшки побелели. Все стало ясно. Все это время призрак смотрел на Изабеллу иначе, защищал ее не просто как пленницу. Он любил ее. «Нет», — прошипела Катарина, — ее глаза вспыхнули злобой. «Я не позволю! Я никогда не отдам его ей!» Катарина в сердцах швырнула медальон на стол. Его металлический звук пронзил тишину комнаты. Она больше не могла сдерживать эмоций. Ее тело, как пружина, сорвалось с места. Она резко выбежала из комнаты, не оглядываясь. Здравый смысл покинул ее, оставив лишь болезненное чувство предательства и невыносимую боль. В груди горела ненависть, словно огонь. Каждое движение было продиктовано невыносимой жаждой мести, а разум утратил способность контролировать ее действия. Когда Рафаэль вернулся в свою комнату, то сразу почувствовал что-то неладное. Внутри все было так же, как он оставил. За исключением одной детали. На столе, чуть в стороне, лежал его медальон. Открытый. Его взгляд сузился. Кто-то посмел проникнуть сюда и тронуть то, что для него было священным. То, что он берег столько лет. Он медленно подошел, поднял медальон, провел пальцем по гравировке. Нет, он не ошибся, его открывали. Кто мог осмелиться? Ответ был очевиден. Катарина. Только она могла быть настолько дерзкой, только она имела наглость проникнуть в его личное пространство, не страшась последствий. Его пальцы сжались, а по телу прокатилась волна холодного гнева. «Черт возьми, Катарина!» — прошепел он. Тем временем Катарина быстрым шагом направлялась к своей комнате. Ее мысли лихорадочно метались. Она знала, если не избавиться от Изабеллы сейчас, то потеряет призрака навсегда. По дороге она заметила одного из пиратов, сидящего на бочке и лениво точащего нож. «Эй ты!» — окликнула она. Пират поднял взгляд, тут же встрепенувшись. «Найди мне шустрого и зуба!» — приказала она тихо, но твердо. «Скажи, что я жду их за зеленым валуном. Это срочно!» Пират кивнул, быстро убрал нож и исчез в переулке между постройками крепости. Катарина стиснула кулаки. Она не позволит этой девке разрушить все, что так долго считала своим. Через полчаса Катарина подошла к назначенному месту. У массивного зеленого валуна нетерпеливо переминались ноги на ногу двое пиратов — Шустрый и Зуб. Они переговаривались, пытаясь угадать, что понадобилось от них Катарине, но при ее появлении тут же замолчали. — Это вы притащили на корабль ту девку? — без церемоний спросила она, скрестив руки на груди. Пираты переглянулись в ее голосе звучало нечто тревожное что заставило их насторожиться да мы нехотя признался зуб капитан щедро нам за нее заплатил еще бы зло усмехнулась катарина вот только он похоже забыл сообщить вам одну важную деталь шустрый и зуб нахмурились ожидая продолжения она «Невеста Виторио Торренти!» Катарина внимательно следила за их реакцией, и, как она и ожидала, ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Ты шутишь, Катарина?» — настороженно спросил Шустрый. «Я похожа на ту, кто шутит?» — холодно парировала она. Зуб шумно выдохнул и сплюнул на землю. «Черт возьми!» Если Витория узнает, что мы ее похитили, — пробормотал он, — да он нас всех на части порвет, — поддержал его Шустрый, бросая взгляд в сторону крепости. Катарина усмехнулась. Вот именно. А когда он придет за ней, никто из нас не останется в живых.